Глава 13. Меч казался застывшим языком пламени. Холодный голубой свет паука ложился на него мертвенными бликами, но не умолял великолепие клинка. Пердыгу поднял крышку черной обсидиантовой шкатулки и бережно достал Орландорн, сверкнувший всеми цветами радуги. Колдун сразу ощутил прилив силы и в который раз испытал укол жадности. Ему не хотелось расставаться с целительным кристаллом, но он все еще надеялся справиться с ядом, распространившимся по телу, магическими средствами. Кроме того, давние планы вызывали к нему требой решимости. Големы стояли здесь же, выстроившись вдоль стен зала, железные истуканы, готовые ожить и завоевать для своего повелителя весь мир. Осталось только отдать Орландорн пауку, и тот оживит их, заставив служить Эрдегусу. Колдун на мгновение прикрыл глаза, приступ боли едва не заставил его покачнуться. Что важнее: избавиться от нее или получить власть над неуязвимыми воинами? Пердегус исскоса взглянул на стоявшего неподалеку Гринфельда, пристально следившего за каждым его движением, и вздохнул. Нет ничего не выйдет. Вампир не позволит ему оставить Орландорн себе, ведь у него свои планы. И Эрдегус входит в них со своими големами. Просто здоровый колдун Гринфельду не нужен. И если Эрдегус попытается присвоить Арландорн, Насферату убьет его и заключит с пауком новый договор. Возможно, даже получит от его големов А этого Ердогуз допустить не мог. Слишком много сил было положено на их создание и заключение сделки с демоном. Ердогуз -де стряхнул головой и, подняв глаза на сияющий вышине кристалл, взволнованно заговорил: "Я готов выполнить свою часть сделки, паук. Готов ли ты сделать то же?» Камень вспыхнул, в его глубине быстро разгорелись красные огоньки. Они дважды мигнули. Это Орландорн. Пердыгу поднял самоцвет повыше, показывая его кристаллу. Я принёс его тебе. Он воздел другую руку, и в ней сверкнул змеистый молний клинок. А это меч, который был откован для чёрного каргаданского колдуна. Когда ты переселишься в Орландорн, мы вставим камень в эфес меча, и он станет твоим новым телом. Правильно ли я понял тебя? Ты этого хочешь? Паук мигнул. Он разгорался все ярче, заливая зал колдуна и вампира голубым светом. "Тогда начнем», — провозгласил Эрдегус, кладя Орландорн на золотую подставку, заранее приготовленную для ритуала. Как по команде в зал вбежали слуги, они тащили слабо упирающегося человека. Он находился под воздействием дурманящего зелья и плохо понимал, где находится и что происходит. На нём не было никакой одежды, а всё тело покрывали сделанные красной краской надписи, состоявшие из магических знаков. Слуги подвели его к Эрдегусу и поставили на колени. Колдун взмахнул мечом и, скривившись от пронзившей спину боли, нанёс удар. Отрубленная голова покатилась по полу, кровь хлынула на каменные плиты, и ноги Эрдегуса. Он обмакнул в ней пальцы и нарисовал на орландорне какие-то символы, которые тотчас вспыхнули голубым огнём. Паук задрожал, от него к самоцвету потянулись энергетические нити. Подобно змеям, они оплели кристаллы и начали пульсировать. Так продолжалось минут пять, в течение которых зал освещали вспышки яркого пламени. Наконец нити исчезли, а паук погас. Посериал и неожиданно рассыпался на миллионы крошечных осколков. Орлан же напротив загорелся так, словно в нём была заключена маленькая звезда. Ирдегус с трудом перевёл дыхание. На лбу у него выступил холодный пот. Руки дрожали от волнения. Получилось? воскликнул он, обращаясь к самоцвету. Тот мигнул, из него вытянулась светящаяся нить и коснулась меча, который продолжал держать Эрдегус. Колдун сделал знак слугам, и те, вынув из-за пояса заранее приготовленные инструменты, подступили к нему. Он отдал им клинок. Они взяли орландорн, вложили его в пустое гнездо на эфесе и зажали крепление. Камень выпустил нити, оплел ими рукоять меча, Сталь вспыхнула на мгновение, затем светящаяся паутинка прошлась по лезвию, и все увидели, как кровь жертвы впиталась в него. Орландорн мигнул, затем слегка потускнел. На клинке вокруг проступила надпись: Найгдар. "Что это?" поинтересовался Гринфилд, подошедший ближе. "Имя", ответил Эрдегус. "Так теперь его зовут. Когда он оживит той их истуканов" Колдун открыл был рот, чтобы спросить об этом, но Наигдар опередил его. Самоцвет выбросил несколько десятков голубых лучей, каждый из которых коснулся голема. Почти полминуты они ласкали железных воинов, а затем исчезли. Но теперь големы были живыми. Об этом свидетельствовали пылающие прорези их птичьих шлемов. "Приказывай", проступила на лезвие надпись. Ярдугу смотрел на истуканов и не видел её. Смотри, Гринфельд указал ему на меч. Колдун судорожно сглотнул, открыл рот, затем закрыл, взглянул на ряды воинов, вздохнул поглубже и срывающимся голосом выкрикнул: "Шаг вперёд!" Големы не шелохнулись, «Называй их найгами!» — Посоветовал меч. «Найги, шаг вперёд!" Эрдегус с замирающим сердцем следил за железными рядами. Големы скрипнули, пошевелились, а затем подняли левые ноги и тяжело опустили их перед собой. "Ах", вырвалось у Эрдегуса невольно. Он ликующе улыбнулся. "Ты доволен?" спросил Гринфельд. "Они умеют сражаться?" обеспокоенно спросил меч Эрдегус. "Да, просто они еще молоды." Надписи сменяли друг друга, загораясь и исчезая. Пердагос ещё раз окинул взглядом големов, затем аккуратно вложил меч в подставленные слугами ножны, завернул в кусок атласа и велел отнести в свои покои. "Я действительно доволен", сказал он наконец Гринфельду. Паук выполнил обещание. Я оживил моих железных воинов. Теперь нужно вручить Найгдар Рогбальду. Это тоже одно из условий нашего с ним контракта, если помнишь. К сожалению, лесовики по-прежнему избегают открытой схватки с пиратами. Ну так поторопи события. Это не так просто. Ты не можешь этого сделать. Броя вампира удивлённо приподнялись. Пердагус ощутил укол самолюбия, но он всё-таки признался. В общем-то, нет. Но это неважно. Скоро пехота потеряют терпение, атакуют туманный бор. Тогда лесовики будут вынуждены принять бой, никуда не денутся. Что ж, подождём, Гринфельд пожал плечами. Главное, чтобы это длилось не слишком долго. Нам предстоит сделать ещё очень многое, а времени остаётся всё меньше и меньше. Я знаю. Но так будет лучше. Как скажешь. Они с Ордыгусом вышли из зала, и один из слуг подал Колдуну курильницу, из которой шел розовый дым, облегчающий его страдания. Зачем ты все время вдыхаешь это? поинтересовался вампир, принюхиваясь. Это одно из магических средств, которые мне необходимы. Для чего? могут у меня быть свои секреты, уклонился от прямого ответа Ордыгус. Как хочешь, Гринфилд пожал плечами. Колдун поднял курильницу и с наслаждением втянул дым. По телу растеклось приятное тепло, заглушая боль, которая последнее время мучила его почти постоянно. "Да", повторил Эрдегус, чувствуя в голове легкий шум. "Я так хочу. Мне нравится". Гринфельд взглянул на него, но ничего не сказал. Глава 14. Цице влетела в окно тронного зала и тяжело опустилась на пол. Ее окутало черное облако дыма, и все присутствующие, собравшиеся на военный совет, увидели колдуна. Он опирался на резной посох, увенчанный большим круглым камнем темно-зеленого цвета с золотистыми прожилками. Нигалейна в мгновение вцепилась под локотники трона. "Что тебе нужно?" спросила она, резко вставая. Ей хотелось опередить мага и начать разговор первый. "Победа", ответил тот глухо и закашлялся. Потом выпрямился, повторил отчетливее и громче. "Победа! Вот что нужно, королева. Почему ты не веришь мне? Ты ждешь, когда станет поздно, и даже рокбольт не сможет исправить положение". В голосе звучало возмущение. Я не понимаю, почему ты уверен, что тот человек способен противостоять пиратам. Он не производит впечатления какого-то особенного, скорее обычного бродяги. Он согласился возглавить твою армию. Да? Два дня назад Рокбальт выразил свое согласие. Вот, колдун распахнул плащ и извлек из-под него обнаженный меч. Лезвие было волнистым, а эфес украшал огромный голубой самоцвет. Стражники из личной гвардии королевы, присутствовавшие в зале, мгновенно кинулись к Кыдыгулсу с обнаженными клинками, но Нигале, окриком остановила их. Она не сомневалась, что непрошенный советчик не ради покушения вытащил оружие. "Что это значит?" вопросила она колдуна гневно. "Ада это ему", ответил тот. "С этим клинком он станет непобедимым". Нигале скривилась. Опять волшебство. Да, это необычный меч. Он помогает своему владельцу и принесёт победу твоему народу. Отдай его Ремделу, моему брату, проговорила Нигалея, чуть помедлив, словно размышляя, стоит ли принимать подарок. "Нет", колдун отрицательно покачал головой. "Он предназначен Рокбальду. Но достаточно. Я сказал тебе всё, что хотел. Если ты отказываешься мне верить, я ухожу". Но когда пираты «Вырубят туманный бор, оставив от него одни пеньки, вспомни, что я предупреждал тебя. Маг повернулся, словно собираясь уходить. "Подожди", невольно вырвалось у Нигалей. Волшебник остановился. "Позови Рогбальда", велела королева Корвейну. "Послушаем, что он скажет". Страж замка кивнул и поспешно вышел. "Зачем?" вперед выступил Рэмдел. Тон у него был раздраженный». Что он может сказать? Разве не ясно, что они с этим колдуном заодно? Он обличающе указал на Эрдыгуса. "Ты ошибаешься", отозвался тот, усмехнувшись. "Но твоя вера не имеет значения. Очень скоро ты в этом убедишься". На некоторое время воцарилась тишина, а затем все услышали гулкие, торопливые шаги. и Вскоре в тронный зал вошли Рокбальд и Корвейн. «Вызвали меня", полуутвердительно произнес Рокбальд обращаясь к книгалее и поклонился. Да. Посмотри, этот колдун утверждает, что ты один можешь спасти Туманный Бор. Знаешь ли ты его? Рокберт взглянул на мага и отрицательно покачал головой. И вы ему верите? В полголоса спросил Рэмдал. Ты хочешь сказать, что я лгу? Повернувшись к лесовику, Рокбальд посмотрел тому в глаза. Именно это я и...» Перестаньте, Нигале подняла руку. Сейчас не время. Враг у нашего порога, и вы затеваете с Клоку. Прости, Рэмдол нехотя отступил. Колдун говорит, что этот меч, Мегалей указал на волнистый клинок, поможет тебе победить. Ты недавно согласился возглавить нашу армию. Не изменилось ли твое решение? Нет, ваше величество, ответил Рокбит. Я не имею привычки менять свои решения. во всяком случае без причины. Мне бы хотелось обратиться к твоей помощи в последнюю очередь, не нескрою, но Колдун настаивает на том, что промедление подобно поражению. Ниголия помолчала. Скажи, маг, что тебе на самом деле нужно? Ибо я далека от того, чтобы поверить в твое бескорыстие. Мне нужна ваша победа, нетерпеливо крикнул Колдун. И не твое дело, почему, но я спрашиваю тебя. А нужна ли тебе победа твоего народа? На несколько мгновений повисла тишина, затем Нигалей стремительно поднялась и твердо сказала: "Да". Она перевела взгляд на Рокбальда, и тот, поняв ее, шагнул к колдуну и протянул руку. Меч лег в его ладонь. Воин ощутил приятное тепло и легкое покалывание. Затем кристалл, вправленный в эфес, неожиданно вспыхнул. Из него вырвались тонкие, как струны нити и пронзили руку Рокбельта. Он вскрикнул и ожал ладонь, но клинок не выпал из нее. Он словно прирос к ней. Что? Рокбельт уставился на меч, затем поднял испуганные глаза на колдуна. Тот медленно кивнул. Теперь вы одно целое сказал он торжествующе Этот меч зовут Найгдар Запомни он принесет тебе победу в любом сражении и ты сокрушишь врага кем бы он ни был но за все нужно платить ты не расстанешься с этим оружием пока оно само не покинет тебя Это нельзя изменить смирись и воспользуйся даром который получил С этими словами Мердегуз взмахнул руками его окутал черный дым А когда он рассеялся, Колдуна уже не было. Ты знала об этом? зло спросил Рокбард, глядя не Галеев в глаза. Клянусь, нет, ответила она тихо. Её голос дрожал, но я чувствовал, что нельзя верить Колдуну. Он обещал нам победу, крикнул Рэмдол, выступая вперёд. Это главное. Посмотрим, сдержит ли он своё слово. Так или иначе, «Скорее иначе, оборвал его Рокбольд, осторожно сжимая лежавшую на ладони рукоять. Нельзя знать заранее, чем всё кончится, когда имеешь дело с волшебством. Некогда рассуждать, враг у стены Эльдора!» Это не моя вина, заорал Рокбальд, приходя в ярость. Я давно дал согласие возглавить вашу армию. Вы сами дотянули. Достаточно. Голос Нигалии снова обрёл привычную твёрдость. Сейчас действительно не время спорить. Пора в бой. Возможно, он станет последним для нас, но мы не можем отступить. Мы не собираемся, огрызнулся Рамдал. Ниголейя пропустила его реплику мимо ушей, хотя это было вопиющим нарушением этикета. Мы на пороге смерти, продолжала она ровным голосом. И враг не знает пощады. Так забудем же ее, и мы. Воины ответили дружным возгласом: воздев мечи!" Они выкрикивали воинственные кличи, и Рокбальд подумал, что сдержанные обычно лесовики сейчас очень напоминают ему обычных людей-пустоши, готовых в любой миг сразиться за свое выживание. "Вот ваш предводитель", Нигале указала на него, стоявшего со змеящимся клинком в руке. "Следуйте за ним к победе или к смерти. Принесите присягу. Таковы мой приказ и моя воля". Воины молча преклонили колени. Рэмдал вызывающий, взглянул на сестру, но встретившись с ней глазами, нехотя подчинился. Мы клянемся, заговорили лесовики хором, и Рокбальд был вынужден повернуться к ним лицом и слушать. Быть верными туманному бору, светлому городу Эльдору, нашей королеве Нигалей и Рокбальду, нашему предводителю. Да приведет он нас к победе или славной смерти, за которую нам не будет стыдно. Лесовики поднялись с колен. Они смотрели на Рокбельда, и тот почувствовал, что должен ответить. Нигалей стояла почти отвернувшись. Наемник понимал, чего ей стоило призвать своих людей к этой присяге, и вдруг подумал, что не подведет ее. Давно уже на него не возлагали надежд. И эти отчасти нелепые в своей высокомерности жители Туманного Бора заслуживали помощи. Я приношу себя в добровольную жертву этому клинку, проговорил Рокбальд, поднимая Найгдар. И принимая его дар, за который готов расплатиться так, как будет ему угодно, и да дарует он нам победу или смерть, о которой сложат песни. И теперь пусть кто-нибудь покажет мне, где наши враги. — Сюда, доблестный! — Донбаль выступил вперед. — Мы приготовим тебе коня. Рокбальд кивнул, взглянул на подчеркнуто бесстрастное, застывшее словно маска лицо королевы и пошел за Данбалем, сжимая найгдар. Постой, окликнул его Рэмдел. Тебе понадобятся доспехи, пояснил он, когда Рокбальд обернулся. Пойдем, я помогу тебе облачиться, а о лошади позаботится Донбаль. Рогвельд последовал за ним, и еще два лесовика отправились следом. Надеть полный доспех было не так просто, и порой для этого требовалась помощь нескольких человек. Воины постепенно разошлись, готовятся к битве, зал опустел. Оставшись одна Нигалея прикрыла глаза и устало села на трон. Она больше ничего не чувствовала. Словно тяжкое бремя свалилось с её плеч. Теперь все пойдет своим чередом. И пусть будет Как будет?